Глава 4. Меня разбудила тупая боль в шее. Мышцы выражали бурный протест против спонтанной ночёвки на полу. Надо в следующий раз озаботиться хотя бы подушкой. Диван показал себя как полностью негодный, так что спать приблудной дворняжкой на коврике мне предстоит весь месяц. В свете отданной чёрту в ломбард души и внезапного бытового рабства это казалось не самой крупной моей неприятностью. так что я даже жалеть себя не стала. После прогнувшейся до пола пружинной кровати в общежитии, которая натужно скрипела при каждом повороте и будила мою соседку, мягкий ковёр был не самой плохой альтернативой. Просто нужна подушка или что-то в этом роде. И ещё массаж. Боже, как же хотелось ощутить сейчас на плечах умелые руки с шершавыми пальцами, разгоняющие тепло по коже и ласково разминающие шейные позвонки. Свари кофе, Олеся. Раздалось чуть осиплое откуда-то сверху, и я в ужасе подскочила с пола. Нрик стоял у окна, за которым сирела предрассветная Москва, уже упакованный в белоснежную рубашку, галстук и тёмные брюки. На спинке дивана чёрным пятном лежал пиджак классического кроя. Сегодня Демён Ада выглядел куда официальнее, чем вчера. Я даже на секунду прониклась важностью его проекта. Я с просонок потёрла отлёженную щёку. И что он там от меня хотел? Он хотел кофе, ответил чёрт. Значит, эффект чтения мыслей ещё не рассосался. Печально и неловко. Ведь минутой ранее я думала про массаж по степени обещанного наслаждения, сравнимый с оратическим. Хотя, что я в этом понимаю? Я не умею, пожала плечами и оглядела себя. Моя блузка была мятой, Ей пришлось отрабатывать пижамой. «Хм, все умеют варить кофе». Он повернулся ко мне и недоверчиво склонил голову на бок. «Значит, все кроме меня?» «Я не вру». «Вижу, что не врёшь». Дрейк резко выдохнул. «Это проблема, Олеся». Умеет он сделать утро добрым. Зачем всё так усложнять? То невидимая пыль ему взрывает мозг, то отсутствие кофе — серьёзная, видите ли, проблема. Сведенные над переносицей брови намекали, что умыться мне не дадут. И я вяло поплелась на кухню. Может, согласится на чай или намеренно сварить ему какую-нибудь бурду, чтобы Дрейк понял. Помощница из меня так себе. Их вчерашний тест-драйв был не показателен. А вы все отпустит. В контракте ничего не было о том, какой именно по степени идеальности кофе я должна варить. Лопатки щекотнуло недобрым взглядом. Пожалуй, не стоит так рисковать, учитывая, что чёрта в чёрт читает мои мысли. Умница, верное решение. Я бы и могла научиться, но у вас нет этой турецкой медной штуковины, протянула я и, порывшись в верхних ящиках, добавила. И кофемолки тоже. Он что, рассчитывал, что я умею вытягивать бодрящий нектар прямо из воздуха? Чёрт, подвит наивный. редкий, но всё же существующий экземпляр. Ладно, потом решим этот вопрос. Он тряхнул головой, и тёмные волосы упали на глаза. Дрейк отбросил их ладонью назад, да так и завис с рукой на голове, жадно всматриваясь в пейзаж за окном. Сквозь московскую нылую серость пробивался яркий рассвет, отражаясь от зеркальных небоскрёбов и заливая кухню розово-оранжевыми отблесками. Я тоже зависла Глаза увязли в напрягшейся плечевой мышце, так резко обтянутой белой тканью. А фонарить. Лучше расскажи, почему ты на полу валялась. Глаза Дрейка променяли респектабельное лоснящееся, будто бы от масла небоскрёбы, на невозрачное меня. Диван неудобный, просепела в ответ, пытаясь приморгаться. Надо как-то заставить себя отлипнуть. Стыдно так глазеть. Диван как диван. Недоумённо фыркнул Дрейк и отпустил наконец руку, возвращая мне спокойствие. Держи. Он достал из заднего кармана джинсов узкий конверт и протянул мне. Что это? Аванс. Купи себе колготки. Изумрудный взгляд упал на мои колени. Я тоже невольно опустила глаза. Колготки я вчера стянула и бросила в урну, так что перед нами двумя предстали мои голые ноги. мбесаден и уже без намёков на бриллиантовую зелень. Вы отпустите меня? Хотелось добавить на волю. Со вчерашнего вечера не покидало ощущение, что я пленница в этих роскошных апартаментах с видом на Москва-Сити. Дрейк пару раз быстро моргнул и перевёл взгляд на моё лицо. Ты не пленница, Олеся. Ты моя ассистентка. Думал мы вчера прояснили этот момент. Он прочесал волосы петернёй Хью указал глазами на конверт. К тому же, я поручаю тебе одно дело. Там лежат три квитанции из химчисток в разных концах города. Надо забрать вещи. Вещи? Пара рубашек, пиджаки, выходной смокинг. Не помню точно. Их сдавала предыдущая помощница, но поскольку она бесследно исчезла, возвращать придётся тебе. Почему в разных концах города? Откуда мне знать? Видимо, ей так было удобнее. Он пожал плечами. "Помятуя о твоём топографическом идиотизме, есть шансы, что ты не заблудишься". Я дёрнула плечиком и отвернулась к окну. Похоже, мне предстоял тот ещё квест три химчистки в разных концах Москвы в районах, где я ни разу не бывала. Я не первый год жила в столице, но так и не научилась чувствовать себя здесь своей. Пышевалась от шума улиц, от толчеи в метро. пугалась безобразно больших расстояний, когда приходится 2 часа качаться в тарахтящем вагоне, только чтобы сходить в гости к подруге. До сих пор умудрялась запутаться в перекрестиях разноцветных веток на карте и прозевать нужную станцию. Так что вопрос чёрта был призонным. Как пить дать заблужусь, а потом ещё раз и ещё один. Вы разве не можете съездить сами? Я кивнула на окно, под которым ориентировочно располагалась парковка с его чёрным седаном. «Или, ну, не знаю, переместиться», — сказала и хихикнула. «Переместиться? Да я точно фильмов насмотрелась, раз решила, что этот отутюженный американский профессор умеет телепортироваться. Или энергию стоит тратить лишь на стоящие вещи», — важно заявил нудный тип. «Для остального мне и нужна ассистентка». Подождите. Нет, я серьёзно. У вас у чертей есть телепорты? В эйфории от собственной догадки я подскочила к Дрейку, схватила его за белоснежный рукав и развернула к себе. Испугалась, тут же отпустила и разгладила ладошки примятую ткань. Чёрт, я потрогала чёрта. Зачем, скажите на милость? Мало мне проблем, так ещё и едва знакомых мужчин ощупываю. Но ощуп он был, кстати, самым обычным, тёплым, жёстким. вполне человекоподобным. И всё-таки... «Есть ли хвост?» «Олеся!» Дрейк устал и закатил глаза. «Согласна. В последние сутки я сама не своя. Как рыбка Дори, у которой проблемы с краткосрочной памятью. Крайне эмоционально неустойчивая рыбка. Перепрыгиваю с одной мысли на другую. То смеюсь, то плачу, то вообще чёрта щупаю. Машинально ведь. Руки сами потянулись. Это всё его мышцы». И это было приятно ощущать под пальцами. В конце концов, я же не поясницу его изучала, но предмет хвоста. Олеся. Простите, линовато выдохнула я. Мне самой от своих мыслей плохо. Верите? Так вы умеете перемещаться? В смысле, вжик и вы там, вжик и вы здесь? Вжик, хмыкнул мужчина. Пробую на вкус словечка. «Да, я могу переместиться. И я не чёрт». «Но...» — я проигнорировала вторую ремарку. «Как же не чёрт, когда чёрт самый настоящий? То, что рожек нет, ещё не показатель». «Но не буду. Несколько телепортаций вытянут половину моего восстановившегося резерва». Фух. И ничего не поняла, но прозвучала как не слишком убедительная отмазка. В верхнем мире наши способности сильно ограничены, снисходительно пояснил Дрейк и отошёл к раковине. На нас действуют другие законы, во всяком случае в том виде, в котором Он примолк. Плеснул из крана воды в стакан, выпил залпом. Что ж, несколько выводов за сегодня. Черти спят. Черти пьют. И, может быть, даже едят. Интересно, чем они питаются? Половина резерва это ведь не весь Упиралась я, пытаясь переспорить демона ада. Но ну, точно берега попутала. Будь на мне кроссовки и джинсы, я бы так сильно не сопротивлялась. Это всего лишь химчистки, но бегать на каблуках по всей Москве, резерв восстанавливается очень долго, и я не могу так рисковать. У меня есть враги, Олеся. Если они почувствуют слабость, набросятся как стая акул. А заманчивая, кстати, мысль Представив Дрейка на секунду героем фильма Челлисти, я мечтательно заулыбалась. О, поверь, со мной ты в большей безопасности, чем был бы с ними. Надменно рассмеялся чёрт, словно поймал меня на глупости. Он вышел в ванную и вернулся с каким-то серо-белым свёртком. Вот, ещё эту отдай. Дрейк бросил на кухонный стол смятый вчерашний слимфит. Сейчас, при свете дня, и не будучи уже такой взволнованной, я разглядела на рубашке и пятна грязи, и кровь. У чертей красная ещё один факт в копилочку адской энциклопедии. Она не моя. Не его. Значит, Джада. Жив ли он? Не могла сказать, что сильно жалела громилу, выломавшего дверь в мою безопасную спаленку, но внутри зрело чувство, что произошла какая-то ошибка. Нелепое недопонимание. Кровь означает, что дрались они по-настоящему. Меня передёрнуло, к горлу подкатило тошнота. Это был не спектакль, не идиотская постановка с целью произвести впечатление на перепуганную меня. "Разумеется, по-настоящему", хрипло бросил Дрейк и потёр свою шею. На ней был едва заметен след от огромной пятерни. "Дажат, что пытался придушить этого чёрта. Всё-таки жаль, что он не сильно приуспел". Вымой руки. Вырвал меня из мыслей сухой приказ, и я вскинула глаза на Дрейка. Зачем? Чтобы были чистыми, Олеся плотоядно улыбнулся чёрт, явно замысливший какую-то пакость. Вот по глазам видела. Раз уж я по твоей вине остался без рассветного кофе, хочу преподать тебе небольшой урок мышонок. Я неуверенно подошла к раковине и сунула руки под воду. Пульс отдавал в виски, во рту пересохло. Что он задумал? Хочу преподать тебе небольшой урок, мышонок, чтобы ты более отчётливо поняла, с кем имеешь дело. Это из-за химчисток? Я я съезжу без проблем. Он отрицательно качнул головой и вытащил из холодильника контейнер с коричневыми яйцами. Не бойся. Я просто покажу тебе один фокус. Соедини руки лодочкой и не разнимай. Я машинально сделала чашку из ладоней и выставила вперёд. искревилась, догадавшись, что он собирается провернуть. Одно за другим он разбил четыре яйца, выплеснув содержимое на мои пальцы. Не пролей, Олеся. Перестаньте, это гадка. Это просто сырые яйца. В контракте был пункт про приготовление завтраков не так ли? Вы протянула я, закусив губу и усердно борясь с собственной брезгливостью. Терпеть не могу всё склизкое. Морских гадов, лягушек, сырую рыбу, яйца. Устрицы бы тоже ненавидела, но пробовать не доводилось. Как он узнал о моей фобии? Точно ведь бил в больную точку. Потерпи. Есть такая традиция у некоторых демонических кланов в Нижнем мире. Я, признаться, давно там не был и немного скучаю по подобным мелочам. Задумчиво пробормотал чёрт и обхватил мои ладони своими. Считай, что я знакомлю тебя с культурой моего рода, так что не крепись. Руки окутало непривычное тепло, и я вздрогнула. Слишком уж интимно стоять вот так посреди кухни, с ладонями зажатыми в чьих-то пальцах. Меня волновали теперь не столько сырые яйца, сколько прикосновение Дрейка. Какая традиция? сепла прошептала я, чтобы хоть как-то отвлечься. На утро после первой ночи, проведённой под одной крышей с демоном моего рода, Канари готовит ему на завтрак мейсо. Духи лекций завёл Дрейк. Мейсо это вроде жидковатый омлет из яиц шассы, клановой птицы покровительницы. Кто такая Канари? Голос был всё ещё сиплым, на меня совершенно нездоровым образом действовали его прикосновения. Молодая жена дословно переводится как вчерашняя невеста. Я во мне это, не канарейка. Ты женщина, которая прошлой ночью стала принадлежать мне по закону. Этого вполне достаточно для ритуального мисо. В конце концов, это просто завтрак. Лукаво подмигнул чёрт, и мои ладони задрожали, чуть не разбрызгав слизкое содержимое. Самое интересное дальше. Канари готовит мисо в своих руках и только порцию на одного для своего кана. Господина и мужа. В руках, как в них можно что-то приготовить? Опешила я и вдруг поняла, что мои ладони с тыльной стороны уже пылают. Ай, горячо, прекратите! Терпи, Олеся, спокойно бросил Чёрт и продолжил нагревать мои руки. Их пронизывало щекотными электрическими импульсами, кожу било мелким током. Не могу, хватит! крикнула ему в лицо. Отказываешься? Да, то есть, нет, я не я испуганно уставилась в зелёные глаза. В них светилось хищство. Отказываться нельзя. Он продлит контракт ещё на месяц. Мне больно. Там было было что-то. Мысли запутались в поисках зацепки. Про безопасность, здоровье. Тебе не больно, Олеся? Тебе жарко, страшно и непонятно. Твоя кожа не горит. Успокойся. Размерен навещал чёрт. Это другое тепло, оно рождается только в связке владеющего и принадлежащего. Такой вот забавный фокус. Смотри. Он кивнул на яйца, которые в моих руках гостили, белели и пузырились. Они превратились во омлет, прямо в сжатых пальцах. Возможно ли это? И кожа моя действительно не обожглась. Да твою ж чёртову бабушку. Если представится случай, я вас познакомлю. «С кем?» — ошалела переспросила я. «С моей бабушкой. К прискорбию она до сих пор более чем жива и здорова», — хмыкнул чёрт. «Переложи в тарелку. Аккуратно». «Вы правда планируете это съесть?» Этим фактом я изумилась даже больше, чем тем, что только что пожарила яйца без огня и сковороды. «Конечно», — недоумённо фыркнул Дрейк. «Это же ритуальное мейсо. От такого в своём уме не отказываются». Оно восстанавливает резерв, а ещё укрепляет мужскую силу. «Мужскую силу?» Я похлопала глазами в поисках ответа на его лице. Бровь чёрта иронично согнулась и до меня дошла. Я закашлялась, зарделась и профыркала. «Да ешьте на здоровье! Надеюсь, эти ваши демоницы будут довольны. Спасибо от них, можете не передавать». Пока чёрт стоял уплетал мисо, приготовленное мною в прямом смысле собственноручно, меня терзало смутное сомнение. Я провела пальчиком по грязному пятну на смятой рубашке, лежавшей на столе, и скептически прищурилась. Вы же сказали, что всё можете, выдала после минутной паузы. К чему ты клонишь? Дрейк отставил тарелку, скрестил руки на груди и опёрся спиной о рабочую кухонную поверхность. К тому, что вы можете исполнить любое желание. Я не джин, а Леся, Дрейк фыркнул, но как-то раздражённо. Демон ада, запомни уже. Я делаю подарки, а не исполняю желания. Какая разница? Вы помогаете мечтам сбываться, хоть и берёте за это ужасную цену. Я скосила глаза на конверт с авансом и квитанциями. Только сейчас дошло, что внезапная работа предполагает зарплату. Почему бы вам просто не щёлкнуть пальцем и не вернуть свои рубашки из химчисток? Профессор тяжело вздохнул, посмотрел как на неродивого почумочку, которому хочется дать ремня, но вместо этого приходится объяснять элементарные вещи. Чужие мечты не своим. У вас что, чёрта в кодекс какой-то? Ничего для себя? Благоговейно пролепетала я, глядя в темнеющие зелёные омуты. Резерв Олеся. «Он не резиновый». «А-а-а, и?» «Да, это, мне кажется, уже проходили». Рыбка Дори в голове снова махнула хвостиком и сделала удивленные глазки. «И я не могу транжирить его на всякую ерунду, но в случае контрактов действуют другие законы». Терпеливо, стараясь сильно не мурщить лоб и не рычать, пояснил Дрейк. Сила человеческой души питает нашу магию, и тогда едва контракт подписан. Мы действительно можем всё, хоть горыми стайми переставить. Душа питает магию? Заторможено переспросила я. Динамическая этика предполагает, что энергию душ мы берём лишь немного, она восстанавливается, не смотри на меня такими перепуганными глазами. и используем лишь на то, что указано в контракте, то есть на твоё желание. Некоторые, правда, не слишком этичны, умудряются находить лазейки и использовать силу душ в своих целях, но я не из таких, Олеся. Демоническая этика, хоть стой, хоть падай. Где была его чёртова этика, когда он вынудил меня подписать рабский трудовой договор? А когда пялился на мой оттопыренный зад, а когда полез целоваться, внутри всё перекворкнулось. Рот заполнился чужим вкусом, а голова — жгучими воспоминаниями. Я резко втянула носом в воздух, смущенно отвернулась к окну и потерла ладонями горевшие щёки. «Выкинуть! Срочно выкинуть это из своих мыслей!» «Поздно, Олеся. Я уже увидел, так что можешь не дёргаться!» Тихо рассмеялся чёртов профессор, и я стукнулась лбом в стекло. «Как же гадко, когда кто-то копается в твоих мыслях!» «Интимность нового уровня, оголённость на грани фола, ужасно стыдно и неловко». «Тебе нечего смущаться, мышонок. У тебя довольно забавные мысли. Хотя чаще они напоминают ни то борщ, ни то винегрет. Словом, надолго меня не хватит, расслабься». Хохотнул Дрейк и хлопнул за моей спиной дверцей подвесного шкафа. «Спрашивай, пока я готов отвечать. Пользуйся подвернувшейся возможностью». Во рту всё ещё ощущался его чужой, терпкий вкус. Да что за наваждение? Но именно оно навела меня на странные умозаключения. Погодите, я правильно поняла? Когда вы меня поцеловали, то заключили контракт и получили доступ к энергии моей души, чтобы творить, но ну, подарки свои отдавать, да? Дрейк неуверенно кивнул и отвернулся к шкафу. Не понимаю. Я тряхнула головой, застелив светлыми прядями половину лба. Чего? То ли усталый рык, то ли раздражённый стон со стороны шкафа. И это было моим желанием, чтобы вы прогнали Джада. Ну, тогда как он умудрился вас? Это. Я упёрлась глазами в крепкую загорелую шею, обрамлённую белым воротничком. Так вы ещё попробуй за души. Вы же могли горы переставить местами. Что вам один чат? Много вопросов, Олеся, сдержанно буркнул чёрт. Иногда всё идёт не так, как запланировано. Могу представить. Я вот, к примеру, планировала субботним утром валяться с ноутом добуком на кровати и готовить дипломный проект, а вместо этого буду шокировать московское метро своими голыми коленями в январский мороз. А когда? Ну, что ещё? Дрейк резко обернулся и сверкнул на меня глазами. Сейчас в них сияло золото, страшновато, но и красиво тоже, солнечные искры на изумрудном фоне. Когда коленки вылечили, вы тоже подпитались от моей души. Я убрала свисавшуюся прядь за ухо и взбила петернёй волосы у затылка. Чёрт, чёрт с интересом проследил за моим жестом. Какие-то претензии? Дрик приподнял бровь, намекая, что свой резерв наглости и надоедливости я уже исчерпала. У меня было на это официальное разрешение, и я действовал в твоих интересах. Да, я не в обиде, нет, но она теперь что, дырявая? Не то чтобы я всерьёз в это верила, но убедиться не мешало. Тьорд знает, что с душами случается, если из них тянут энергию. Просто сияет не так ярко. Зеленый взгляд будто слегка смягчился, золотые искры погасли. За пару ночей восстановится. А она сияет? Почему-то внутри всё согрелось восторгом. Твоя? Да. С вопросами всё. Наспех умывшись несколькими резкими движениями, я вышла в коридор, рассматривать роскошную ванную намеренно не стала. Полевать, насколько хороши чёртовы апартаменты. Для меня это всё равно клетка, хоть золотая, хоть бриллиантовая. Наслаждаться красивой жизнью я в ней не собиралась, потому что тогда получилось бы, что я смирилась и с рабским контрактом, и с временной потерей души. А я нет. Остатки гордости во мне всё же имеются. Дёрганой походкой я вернулась в кухню и забрала потрёпанный слимфит. Не на того парня я вчера делала ставки, не на того. И я так понимаю, в химчистке мне ехать всё-таки придётся. Сухо выдала, стараясь не глядеть на чёрта, с лёгкой усмешкой, наблюдавшего за моими нервными движениями. Эта его насмешливость раздражала, и менторский тон, которым он выдал мне лекцию о демоническом резерве и энергии душ, и мнимая теплота во взгляде, который он ощупывал мои ключицы, щёки, губы, когда смотрел, и он сам целиком тоже раздражал до ужаса, до судороги в коленях, до сжатых кулачков. А ты всерьёз рассчитывала меня переубедить? Бровь Рейка взметнулась ввысь, разрезав гладкий лоб мимической морщиной. По-настоящему удивился. Мне на показ. Не так, чтобы рассчитывала, замеллась я, снова напомнив себе, с кем имею дело, а потом резко вскинула подбородок и посмотрела прямо в зелёные глаза. Вы ведь всегда получаете то, чего хотите. Так? Практически всегда. Хитрый прищур подействовал на меня странно. Внутри вся слиплость в тяжёлый волнительный комок. И меня. Глаза Дрейка превратились в щёлки, ресницы дрогнули, губы чуть изломились в очередной мимолётной хмылке. "Ненавижу пыль", выдал наконец чёрт. Я закатила глаза. "Ничего нового. Вы же не могли с самого начала знать, что я попрошу вас о помощи", воспротивилась я. "Что разобью бровь, что позволю себя поцеловать?" Мок Грейк пожал плечами, и я поёжилась. Он мог. Что я ещё хочу знать об этом чёрте? И хочу ли? Это моя работа. Подбирать ресурс и находить способы его заполучить. И верь на слово, в верхнем мире у меня репутация лучшего сборщика. Сборщика чего? Я машинально отступила назад, ужимаясь лопатками в стену. Ресурса — это души, Олеся. Я заключаю контракты. Дарел поймал мой перепуганный взгляд и фыркнул. Временные в котлы никого не кидаю, это не по моей части. Я удивлена? Пожалуй, нет. Сил не осталось высказывать изумление. Чёрт заключает контракты и собирает души. Ново ли это? Скорее классика жанра. А вот то, что души можно сдавать в аренду, заключая договора на определённый срок, пожалуй, интересно. Какой толк от такого ресурса? «Зачем кому-то души во временное пользование? Странная работа у чёрта, странная». «В отличие от некоторых, хм, у андалов...» Он поморщился, словно ему скулы свело от только что съеденного лимона. И «Я не дёргаю все ниточки подряд. Представь себе безумного звонаря, который зажал кулак все верёвки и судорожно машет этим букетом. Хаос, какафония, кошмар и никакого толка». Я же всегда точно знаю, за какой хвостик нужно подтянуть, чтобы раздалась нужная мелодия. Фу. Не удержалась я и сложила руки на груди. Выражать своё недоверие к его заявленным способностям было рискованно. Играла с огнём. Ставила против чёрта, но во мне вдруг заиграло незнакомое доселе чувство противления. Раз уж я так конкретно вляпалась, нужно начинать прощупывать границы дозволенного. Моё надменное «пф», его ничуть не задело. Дрейк смотрел снисходительно, словно это я выставила себя глупышкой. «И не бью в холостую, Олеся. Никогда», — пократчиво проговорил он, не отводя на смешливый класс. «Я могу подобрать ключик к любому человеку, даже очень доброму, правильному и хорошему. На самом деле с такими даже проще. Всегда можно надавить на чувство вины». Вы, люди, просто обожаете в нём консервироваться. На семейные ценности, на склонность к самопожертвованию. В этот раз моё пф раздалось куда громче и злее. Склонность к самопожертвованию? Чувство вины? Это вот он сейчас про меня? Я просто волнуюсь о сестре и племяннике. Любой бы беспокоился, увидеть он хоть тень жада Вайлда издалека. Я редко пользуюсь этим талантом в своих личных интересах, но... Но вы не на видите пыль, и утро без кофе для вас проблема, понимающих мыкнула я. Впору пожалеть бедолагу. Столько неприятностей разом на него свалилось. Помощница без вести пропала, пыль копится, мозг несчастного чёрта взрывается, кофе он сварить себе сам не может. Армагедон, катастрофа, конец света. Ах, нет, что-то совсем не жалко. Я тихонько прыснула в кулачок, пользуясь тем, что Дрейк снова отвлёкся на рассвет. впитывал его жадно, каждый pore на коже. Ещё одна странность. Рыжие вспыхи и ласково облизывали его точёные загорелые скулы, огненными искрами отражались в зелени глаз, смягчали золотом чёрную шевелюру. Рассвет был чёрт у к лицу. Я засмотрелась. Олеся. Хриплые строгие нотки, к которым я неожиданно начала провокать, вернули меня в действительность. Хм? Рубашки сами себя не привезут. Пф, нарываешься, Олеся. О, а вот и границы. Они родимые. Я моталась по городу почти целый день. К вечеру я ненавидела свои туфли, мечтала оторвать от них каблуки и сплавить в какой-нибудь канализационный люк. Ноги налились свинцом и отчаянно гудели. Все мечты сводились к тазику со льдом, ромашковому чаю и массажу стоп. За этот набор я готова была продать душу, да вот не задача. Закладывать было нечего. Я умудрилась заблудиться четырежды, отыскала только две химчистки из трёх и теперь, обнимая ворох пакетов и вешалок, тряслась к третьему адресу. Я села в текстильчиках, сменила ветку в Китай-городе и теперь на всех парах летела по направлению к бабушкинской. Предыдущая ассистентка чёрта была, то ещё затейница. И куда она, к слову, запропастилась? Может, мне пора начать волноваться, что у чёрта помощницы без вести пропадают? Я фыркнула, а то мне мало поводов для беспокойства. Дрейк сказал, что он словёт лучшим сборщиком в Верхнем мире. Значит, сам он из Нижнего. Видимо, так они называют ад. Сейчас, покачиваясь под мирное тарахтение, в обнимку с его пиджаками и рубашками, я воображала, что шумное, серое, лязгающее, гулкое, грохочущее метро и есть нижний мир. Во всяком случае, я никогда не стремилась сюда попадать без лишней причины, и каждую двухчасовую поездку с тремя пересадками воспринимала как кару небесную. Но у метро было одно несомненное преимущество: оно давало уйму времени на размышления. Я активно перекатывала в голове мысли. Вопросов было много, ответов ни одного. Что мог делать американец чёрт в российском университете? Зачем он заделался преподавателям? Какую цель преследуют демоны ада и для чего собирают души? Распрашивать равно владельца о таком было неловко. А может, я не готова была знать ответ? Вряд ли он занимается чем-то хорошим. Пока я добралась до бабушкинской, зимние сумерки застелили город. Дома укутались в серую дымку, фонари раскрасили снег жёлтыми пятнами. Судорожно тычем мёрзнущими пальцами в экран телефона, зажав подмышкой пакеты, я шла по стрелочке навигатора. Зелёная дорожка вела меня в какой-то тёмный проулок между двух многоэтажек. Здесь, в тени домов, даже воздух казался чёрным. И кто-то думался устроить химчистку в таком мрачном месте. Сначала я увидела дорожку золотых следов, рассвечивающих примятый снег. Не шучу. правда золотых ещё и светящихся, будто тут прошла какая-то богиня или нет, больше на ум никого не пришло, как есть богиня. Алиса Владимировна, окликнул меня низкий женский голос, от которого всё внутри подобралось. Сердце забилось быстро-быстро, как у мышонка, почувствовавшего за спиной хищника. Захотелось немедленно броситься в норку. Странная реакция. Я порывисто обернулась, чуть не выронив все пакеты. в метрах в трёх, облокатившись плечом о кирпичную стену, стояла высокая женщина, и мы точно с ней не были знакомы. Что такая изысканная мадам, упакованная в серый брючный костюм и похоже совсем не мёрзнущая, забыла в обшарпанном переулке? Я? Да, я по поводу вашего контракта. Дома оторвалась от здания и кошачьей походкой направилась ко мне. Считайте меня своим адвокатом. Не зовите меня миндаль